Счастье и горе, удовлетворенность своей участью, надежда и отчаяние. Абиссус, абиссум инвокат. Бездна бездну призывает или беда беду накликает. Сравните «Пришла беда, отворяй ворота» Одна беда идет, другую ведет, беда семь бед приводит, беда на беде бедою погоняет, беда не ходит одна, беда беду родит. Беате вивере, эст онесте вивере. Жить счастливо, значит жить честно. Кавендо тутус. Остерегаясь, будешь в безопасности. Контра спем сперо. Надеюсь, вопреки надежде. Кунгта эрентбона. Все было хорошо в основе слова, которые сказал Бог, глядя на созданный мир в конце шестого дня творения. «Диаболюс нон эст там атер, акпингитур» «Не так страшен черт, как его малюют Другими словами, эта напасть не так страшна, как говорят. Дисце парво esse контентус. Учись довольствоваться малым. Дубе плюс торквент мало. Неизвестные беды больше тревожат. Дум спиро, сперо. Пока дышу, надеюсь дурум пасеенция франго трудности преодолевают терпением эксмаис элигорре миниммо опортет из зол следует выбирать наименьшие экитус актопро результат оправдывает поступки сравните Все хорошо, что хорошо кончается. Феликс, квесуа сорте контентус эст. Счастлив тот, кто доволен своей судьбой. Финис, кронат опус. Конец, делу венец. Гравио романент. Трудности еще впереди. Сравните это еще цветочки, а ягодки будут впереди. То ли еще будет. Хэй, михи, вэ, михи, увы мне, горе мне. ИЛИАС МАЛОРУМ ИЛИАДА БЕДСТВИЙ «Бесконечное несчастье» илиада название поэмы Гомера, в переносном смысле — это нечто чрезмерно большое. «Ин ме омнис спес михи эст» «Вся моя надежда только на себя» Юкунди акти лаборес Приятны преодоленные трудности или приятные завершенные труды. Другими словами, приятно сознание оконченного труда преодоленных трудностей. Мульта потентибус дезунт мульта. Стремящимся к многому, многого не хватает. НИГИЛЬ ХАБЭО, ТИМЕО или НИГИЛЬ ХАБЭО, НИГИЛЬ Ничего не имею, ничего не боюсь или Ничего не имею, ни о чем не забочусь. Другими словами, тому, у кого нет ничего ценного, нечего бояться и не о чем заботиться. Ниль десперандум. Не нужно отчаиваться. Нон сима ленунг, эт олим сик эрит. Если теперь плохо, то не всегда будет так впредь. Нулла каламитас сола. Беда не приходит одна. Сравните, беда семь бед приводит. Нуль малюм, сины алик вобоно. Нет худа без добра. Оме мизерум. О, я несчастный. О, рус. Квандо эготе Аспициам. О деревня, когда же я увижу тебя? Это эпиграф к главе «Сельские развлечения» романа Стендаля «Красное и черное», а также эпиграф ко второй главе Евгения Онегина. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок, в котором у Пушкина используется игра слов «О Рус, о, Русь. «Омне экзит ин фумо» — все пошло прахом. «Омне омени» — «дум вивит» — «сперанда сунт» — пока человек жив, он на все должен надеяться. Сравните «век живи» — «век надейся» — «павпертес эт Онера Максима. Бедность и старость — наибольшие беды. Пердес майора, минора низи серваверис. Потеряешь большее, если не сохранишь меньшее. Пость тенебрас сперо люцем. После мрака надеюсь на свет. Квот оде нон эст, крас эрит. Чего сегодня нет, то будет завтра. Квот перит, перит. Что пропало, то пропало. Сравните, что упало, то пропало, что было, то всплыло что о том тужить, чего нельзя воротить. Rectilinea est brevissima. Rectavia est tutissima. Прямая линия самая короткая. Прямая дорога самая безопасная. Si Felix es, vis esto. Если хочешь быть счастливым, будь им. Латинский аналог Знаменитого афоризма Козьмы Пруткова. Силету, это спера. Молчи и надейся. Сперо мелиора. Надеюсь на лучшее. Спес, алит. Человек жив надеждой. Или надежда поддерживает Спес сибе квискве. Каждый надеется только на себя. Сравните «на Бога надейся, а сам не плашай». У бемель и бефель. Где мед, там и желчь. Сравните, в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя, без костей рыбки не бывает, нет розы без шипов, и на солнце есть пятна. Una herundo non facet ver Одна ласточка не делает весны. Сравните, одна ласточка погоды не делает. Первая Пороша — несанный путь, Первый успех — еще не победа. Веатрита, Веатута, Протаренная дорога, Безопасная дорога.